«Как Увольт тебя принял?» спросила Сейка Эсмит, последняя представительница знаменитой семьи. Имя Эсмит носили только потомки первого главы колонии, и оно умрет с ней. Она была ровесницей Агата, красивая, грациозная женщина, нервная, язвительная, замкнутая. Когда совет собирался, она смотрела только на Агата. Кто бы ни говорил,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 Как бы хорошо он его не замаскировал или даже заставил себя забыть. Его родственница, хоть и дальняя, участница его детских игр, когда-то возлюбленная и неизменный верный друг, она умела уловить и понять любую минуту его слабости, любую боль, и ее сочувствие, ее сострадания замыкались вокруг него точно капкан. Они были слишком близки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 Я так старался доказать старику, насколько опасны Гаали, что, кажется, начал передавать. Правда, не пара словами, но все равно у него был такой вид, будто он увидел привидение. Эмоции ты всегда проецируешь мощно, а контроль, когда ты волнуешься, у тебя никуда не годится. Вполне возможно, что он и правду увидел привидение».